Границы и пределы Зарубите себе на носу, вы не несете ответственности за счастье других людей. Брайант Макгил, писатель и социальный предприниматель Границы устанавливаем мы сами. Физические границы связаны с личным пространством, с тем, насколько близко мы подходим к другому человеку, пожимаем ли мы руки, обнимаемся или нет. Эмоциональные границы – это пределы наших эмоциональных способностей в отношении эмоциональных потребностей и правил других людей. Установка эмоциональных границ связана с тем, что вы принимаете на себя ответственность только за свои собственные действия и эмоции, а не за чужие. Эмоциональные границы не дают вам ощущать себя виноватым в чьих-то чувствах и проблемах. Они помогают вам избежать, например, стремления спасать кого-то от разочарования, гасить чей-то гнев и делать кого-то счастливым. Эмоциональные границы защищают вас от эмоциональных ловушек других людей и манипулирования вами. Установка и поддержание эмоциональных границ не означают, что вы должны отключиться переживания. Вы по-прежнему можете представлять и понимать, что чувствует другой человек, но не должны брать на себя ответственность за это, чтобы не становиться эмоциональным спасателем и не освобождать людей от их чувств. Однако здоровые эмоциональные границы отличаются достаточной гибкостью. Они позволяют вам чувствовать себя эмоционально вовлеченным, когда это уместно, и отступать, сохраняя дистанцию, когда чувствуется, что другой человек должен взять на себя ответственность за свои собственные эмоции. На практике. Вы формируете у людей отношение к себе, тем, что позволяете, тем, что пресекаете и тем, что укрепляете. Тони Гаскинс, писатель и оратор. Отслеживайте, когда ваши эмоциональные границы слабеют. Возможно, это происходит тогда, когда вас полностью захватывает чье-то настроение, например, вашего нервного друга. Или это происходит тогда, когда вы бросаете свои дела или заботы, чтобы удовлетворить срочные эмоциональные потребности, скажем, вашего родственника. Или это случается, когда вы с головой погружаетесь в чьи-то проблемы или трудности, к примеру, вашего коллеги, переживающего развод. Установите пределы, что вы готовы и что не готовы принимать, если говорить об эмоциональных потребностях других людей, их требованиях и их поведении. Вам нужно знать, как далеко вы можете позволить им зайти. Это не означает, что нужно отдалиться от всех вокруг. Но если вы не будете знать свои границы, то как сможете определить, остаетесь ли вы просто гибким или стали ковриком для вытирания ног? Границы не подразумевают наказания. Они нужны для вашего благополучия и защиты. Они более эффективны, когда вы спокойны, тверды и уверены в своих силах. Перестаньте играть роль эмоционального спасателя. Спросите себя, а мне действительно надо в это вмешиваться? Или человек может что-нибудь придумать и сделать сам? Доверяйте другим людям. Уважайте их право чувствовать и выражать эмоции своим собственным способом. Вы по-прежнему можете принимать в них участие, поддерживать в трудные времена и праздновать вместе с ними, когда дела идут хорошо. Визуализируйте свои границы. Представьте себе линию или забор там, куда вы готовы дойти, или вообразите звон колокольчиков при нарушении ваших границ. Когда вы чувствуете, что слишком сильно ассоциируете себя с другим человеком и его эмоциями, переключите свое внимание обратно на себя. Это очень просто сделать, если ущипнуть себя, потрясти головой или руками, либо сделать несколько глубоких вдохов. Настойчивость Если вы что-то позволяете, то оно так и будет продолжаться. Неизвестный автор. Нанятый вами строитель, водопроводчик или электрик не закончил работу, о которой вы договаривались. Вы что-то одолжили другу, а когда он вернул вещь, оказалось, что она испорчена. Вы заказали обед, но вам принесли не совсем то, что вы просили. Вы работаете над проектом, который по множеству причин несколько раз откладывался. и начальник не дает вам времени на то, чтобы закончить работу. И вдобавок ко всему, дети устраивают хаос в гостиной. Были ли в вашей жизни подобные ситуации, когда вы не настояли на своем, а потом злились и чувствовали себя несчастными? Может, вам нужно научиться стоять на своем? И настойчивость, и эмоциональный интеллект связаны со способностью определять свои чувства. управлять ими и выражать их прямыми, честными и приемлемыми способами. Быть настойчивым значит осознавать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и говорить об этом ясно и честно, учитывая при этом чувства, потребности и желания других людей. На самом деле, своей настойчивостью вы побуждаете других людей честно и открыто выражать свои чувства и мысли. Это помогает развить взаимопонимание, сочувствие и уважение. А это... и есть эмоциональный интеллект. На практике. Стойте на своем, будьте тверды, выражайте свое мнение. Шон Джонсон, гимнастка, олимпийская чемпионка. Старайтесь замечать, что вы чувствуете в сложившейся ситуации. Вы раздражены? Чувствуете нетерпение? Тревожитесь? Вместо того, чтобы игнорировать свои чувства и ничего не делать или поддаться эмоциям, Позвольте им оповестить вас о том, что происходит. Потом вы сможете отреагировать уверенно, использовав свой эмоциональный интеллект. Прежде чем что-нибудь сказать, решите, чего в точности вы хотите и не хотите. Оцените, сумеете ли вы сказать об этом в одном или двух предложениях. Иначе вы можете начать разглагольствовать или выдавать гневные тирады. К примеру, вы можете сказать, «Я бы хотел, чтобы ты починил брюки, которые я тебе одолжил», и отнес их в химчистку. Как далеко вы готовы зайти в переговорах и готовы ли вы к компромиссу? Решите, что может стать альтернативой, которая устроит вас обоих. Это позволит вам не идти на уступки и не настаивать на том, что все надо делать только по-вашему. Тем не менее, если вы пойдете на переговоры или компромисс, соглашайтесь только до тех пор, пока готовы на это, но не более. Знайте, где проходят ваши границы и стойте на своем. Что делать, если вы не получите того, чего хотите? Это не связано с угрозами или наказаниями. Угрозы повышают эмоциональный накал и ведут к спорам. Вместо этого подумайте о решении. Когда вы смотрите на все в свете возможных решений, вы ищете ответ на поставленную проблему. Спросите себя, что я хочу получить в результате? Наказание или решение? Готов ли я к переговорам и компромиссам? Если вы обдумаете эти вопросы, То сумеете оставаться спокойным и контролировать себя, зная, что у вас есть альтернативный план действий. Уверенность. Успех складывается из того, что вы можете, а не из того, чего не можете. Неизвестный автор. Уверенность это не то, что вы можете или не можете. Уверенность это то, что вы, по вашему мнению, можете или не можете. Уверенность. Уверенность в себе. Это вера в то, что вы можете делать что-либо. Когда вы чувствуете себя уверенным, у вас складывается положительное отношение к себе и своим способностям, убеждающее вас в том, что вы, скорее всего, совсем справитесь. Но если вы не чувствуете себя уверенно, то по всей вероятности решите, что вряд ли у вас что-нибудь получится. Вы даже можете думать, что и пытаться не стоит. Если вы чувствуете себя уверенным, то сможете справиться с возникшими проблемами или неудачами. А если уверенности не хватает, вы, скорее всего, растеряетесь и сдадитесь. Если вы не верите в себя и свои способности, то в самых различных ситуациях рискуете почувствовать себя плохо и заработать низкую самооценку. А это только еще более ослабит вашу уверенность в себе, ухудшив ваше самоощущение. Так возникает отрицательная динамика. Обретение уверенности в себе поможет вам ощущать себя хорошим, благодаря чему вы почувствуете уверенность и в своих способностях. Это положительная динамика, которая поможет вам развить и свой эмоциональный интеллект. Почему? Потому что уверенность вызывает у вас больше желания испытывать и понимать эмоции, помогая вам поверить, что вы можете управлять ими в положительном ключе. На практике, когда вы уверены в себе, Вы можете здорово повеселиться, а когда вы веселитесь, то способны на потрясающие вещи. Джон Эмметт, футболист и актер. Начните с позиции силы. Введите в любой поисковик запрос «Положительное качество». Выберите пять слов, которые описывают вас. Затем составьте с каждым словом по паре предложений, которые описывали бы вас. Например, вы выбрали слова «терпеливый», «надежный», «заботливый», «веселый» и «незашоренный». Пусть это будет ваше личное позитивное заверение. Правда о вас, в которую вы можете поверить и благодаря этому чувствовать себя хорошо. Больше занимайтесь любимым делом. Что вы любите делать? Что приносит вам чувство удовлетворения, заставляя гордиться собой и своими способностями? Какими бы ни были эти занятия, Ваша работа, волонтерство, хобби или интерес, друзья или семья, почаще обращайтесь к ним. Создавайте свою уверенность. Каждый день старайтесь сделать что-нибудь пугающее, чтобы почувствовать, как вы становитесь увереннее и храбрее. Определите для себя то, в чем хотели бы почувствовать большую уверенность, и маленькими шагами двигайтесь к своей цели. Хотя в этом и содержится некий вызов, вряд ли это окажется слишком сложно. Например, вы хотите почувствовать себя увереннее во время обсуждений на работе. Тогда вы можете решить, сегодня я просто задам один вопрос на совещании. Упростите себе задачу. Задайте вопрос приятному человеку. Четко представьте, как вы уверенно ведете себя в ситуации, в которой хотели бы быть посмелее. Почувствуйте себя персонажем пьесы. Взгляните как бы со стороны, насколько спокойно и уверенно вы себя ведете. Записывайте в дневник все шаги, которые предпринимаете для обретения уверенности в себе. Опишите каждый шаг одним или двумя предложениями, указав, как вы себя чувствовали и какой, по вашему мнению, вклад в вашу уверенность в себе внес этот шаг. Вести себя как будто. Ведите себя так, как будто то, что вы делаете, имеет какое-то значение, потому что это действительно так. Уильям Джеймс, философ и психолог. Можно ли заставить себя ощутить какую-либо эмоцию? Например, почувствовать себя страстным, заинтересованным, уверенным, мотивированным, счастливым? Да, можно, если вести себя как будто. У эмоций есть три составляющие: мысли, поведение и физические ощущения. Любая из этих составляющих может послужить спусковым крючком для других. Это означает, что ваши мысли могут повлиять и на ваше поведение, и на ваше физическое самочувствие. Точно так же ваше поведение может повлиять на ваши думы или чувства. Вы можете использовать эту закономерность как преимущество. Ведите себя так, как будто вы что-либо чувствуете и приблизитесь к той эмоции, которую хотите ощутить. Чен, иллюстратор-фрилансер, говорит, «Я знаю, что почувствовать себя как-нибудь редко получается, пока что-либо действительно не сделаешь». Поэтому, хотя я так себя и не чувствую, я проталкиваюсь через это ощущение, я начинаю и, еще не успев ничего осознать, растворяюсь в рисовании. Вот что заставляет меня начать. Я знаю, что сразу почувствую себя так, как надо, как только начну. Исаак Ньютон обнаружил, что объекты, находящиеся в покое, имеют инерцию покоя. Но объекты в движении имеют инерцию движения. Это точно так же относится и к чувствам, как и к падающим яблокам. Когда вы ведете себя так, как будто что-то чувствуете, вы создаете физическое движение, которое, в свою очередь, запускает мысли, соответствующие этому физическому действию. На практике, если вы хотите обрести какое-то качество, ведите себя так, как будто оно у вас уже есть. Уильям Джеймс Отведите себе всего 5 минут в день на позитивное действие. Что бы вы не хотели почувствовать, поразмышляйте пару минут над тем, как бы вы себя вели, испытывая эту эмоцию на самом деле. Что бы вы чувствовали, делали и думали? Представьте себе, что вы скучаете на утомительном собрании или презентации. Как вам заставить себя почувствовать интерес и приняться за работу? Делайте то, что бы вы делали, если бы вам действительно было интересно. Ведите записи, задавайте вопросы, примите заинтересованный вид, Спрашивайте мнение других, подумайте о том, что бы они сказали по другим вопросам. Решите, что вы сделаете в первую очередь. Сделайте это немедленно, не размышляя и не давая своему мозгу времени для сопротивления. Как только вы начнете что-либо делать, продолжать будет уже легче. Предпримите одно действие, и все остальное будет вытекать из него. Вам предстоит трудный разговор с кем-нибудь? Придумайте первую фразу и начинайте говорить немедленно. Разговор начнется именно с этой фразы. Он может пройти хорошо, а может и плохо, но вы при этом будете открыты для общения. Хотите поднять себе настроение и почувствовать себя немного счастливее? Улыбнитесь. Почувствуйте приятную музыку. Сделайте то, что вы любите. Помните о положительной петле обратной связи. Если вы будете вести себя так, как будто все хорошо... положительное влияние будет распространяться на ваши дальнейшие мысли и действия. Не ждите, пока ваши мысли и чувства изменятся, чтобы предпринять действия. Спустя некоторое время чувства, которые вы бы хотели испытывать в определенной ситуации, начнут возникать естественным образом. Попробуйте это, без всяких ожиданий, просто для того, чтобы это ощутить».